Глава пятая «Ну вот и вышли, чертова псина!» С досадой сказал Блещинский. Они обессиленно прислонились к запорошенной снегом скирде и с отчаянием смотрели на восток, куда лежал их путь и куда уже невозможно было податься. Незаметно совсем рассвело. Облачное утреннее небо приподнялось над бескрайним простором Наискось от скирды лежали ровные ряды виноградника. В полкилометре поперек поля, наверное, на границе двухземельных владений, протянулись молодые деревца. Дальним своим концом деревца упирались в небольшой хуторок, который сиротливо ютился среди огромного снежного поля. Несколько поодаль от него и дальше за деревьями, чуть не у самого горизонта, Возвышался похожий на курган холмик. И на нем видно было отсюда. Ходили, стояли, копали траншеи немцы. Это было далеко, но бойцы не сомневались, что перед ними противник. Только с вершины холма спустилась группа людей, наверное, командиров. Один из них постоял, размахивая руками. Должно быть, отдавал указания. Потом сел в машину и покатил по дороге в ту сторону, откуда всю ночь шли земляки. Блещинский достал из сумки майора артиллерийскую карту и то и дело, оглядываясь, начал водить по ней прокуренным коричневым ногтем в поисках места их нахождения. Вид у него был озабоченный, несколько даже растерянный. От прежней его самоуверенности не осталось и следа. «Давай вот так пойдем», — сказал Тимошкин, показывая рукой в сторону от холма с немцами. Блещинский оторвал от карты озабоченное лицо, сощурил близорукие щелочки-глазки и посмотрел вдаль. «Что ты? Не пройдешь! И не высовывайся, не высовывайся так! Садись!» Начальнически прикрикнул он, увидев, что боец больше, чем следовало, высунулся из-за скирды. Тимошкин постоял немного и почувствовал, что снег, виноградники и деревья начинают сливаться в глазах. В пути все-таки легче было бороться со сном. Да и не так, да немало стужа, теперь же мерзли ноги, и все тело наливалось неодолимой усталостью. В голове от слабости и бессонницы тягуче однообразно гудело и мысли никак не могли преодолеть какую-то сонливую ленность. Хотелось сесть, успокоиться, забыться, и больше, казалось, ничего не надо было. Прислонившись спиной к соломе, Тимошкин сел под скирду и с тупым безразличием ко всему отдался покою. Скирда была большая, с огромной снеговой шапкой наверху. «С той ее стороны!» Где нашли пристанище бойцы Кто-то раньше дергал солому И там образовался застрешек Под которым почти не было снега В шагах в десяти кирды Валялась железная бочка с двумя обручами на ней Рядом, припорошенная снегом, лежала убитая лошадь Плоская шея лошади прогнулась в снегу Брюхо неимоверным горбом выперло вверх Задняя нога высоко задралась и на ней свежей ржавчины краснела подкова. «Ну и ну!» — с тревогой в голосе сказал Блещинский. «Что же делать?» «Ждать. Может, вечером выберемся?» — отозвался Тимошкин, чувствуя, что преодолеть усталость уже не в силах. «Вот так влипли! Теперь уже конец!» — упавшим голосом объявил писарь. Тимошкин, вспомнив, ночной разговор съязвил. Вот тебе и тыловые части, хоть бы к фронтовым прибиться. Чёрт знает, что придумать. Домой, ты же умник, ты вел. Ага, я вел, — обозлился Блещинский. Я вел не к немцам, к своим вел, не забывай этого. Может, скажешь, что ты меня спасал? — уныло спросил Тимошкин, прижимаясь к скирде. Блещинский уставился на него своими маленькими и быстрыми глазками и с полминуты смотрел зло и придирчиво, будто соображая что-то. — Поросенок, если бы не я, ты и теперь бы под кустом лежал бы, дружка дожидался. — А ты и теперь под забором сидел бы, — недолго думая, огрызнулся Тимошкин. У парня уже накипело на сердце, и за хвастовство и за бестыдство и трусость Блещинского, и вообще за все прежнее, что копилось годами и разделяло этих людей. «Ты что, в самом деле трусом меня считаешь?» запальчиво заговорил Блещинский. «Думаешь, я за свою жизнь боюсь? Что ж, может и так, допустим. Но не забывай, я пушки не бросил, как некоторые смелые. А за пушку ты смотри». «Стоит узнать начальству и... Понимаешь?» «А что, пушка?» — откинулся от соломы Тимошкин. «Мы что, немцам ее отдали?» Блещинский смолчал, а Тимошкин подумал, что, видно, писарь не забудет про пушку. «Может, еще выйдя к своим, переврет все и донесет начальству, тогда попробуй докажи, что было не так». Но боец не хотел спорить, его занимало другое. Он снова подался в застрешек. Блещинский, не на шутку раздраженный новой неудачей, гнусаво скулил. «Вот влопались, так влопались. Теперь уж капут. Это как пить дать, если даже и выберемся мало радости. Теперь мы окруженцы. Вот чертова история, а?» Тимошкин и сам знал, что это плохо. Правда, до сих пор об этом он не думал. Все казалось, что окружение неглубокое. До утра они выйдут из него, найдут свою дивизию и там все объяснят. Но эта задержка, похожая на западню, стала неодолимой преградой на пути к спасению. Было от чего тревожиться. «Теперь окруженцы, понимаешь?» — говорил Блещинский. В анкете уже не напишешь, что в плену и окружении не был. Теперь ярлык на всю жизнь, да еще особое дело на Цугундер возьмет, понимаешь? За что брать, возразил Тимушкин, что мы, преступники, что ли? Э, преступники, чудак, подхватил Блещинский. Ты, наверное, мало еще видел, а я вот знаю, преступники или не преступники, а теперь на крючок. И сюда, голубчик, посадят и попробуй докажи, что не водовоз. Черт знает, почему он напоминал об этом. Неужели им мало было других забот? Усталым, голодным, раненым. У Тимошкина его слова вызвали в душе злую обиду. Но все же какой-то трезвой частицей рассудка. Он не мог не согласиться с сержантом. Боец и сам помнил несколько случаев, когда вышедших из окружения отправляли в тыл, и там начинали следствия, составляли протоколы, опрашивали свидетелей. Правда, тогда его не очень задевало это, теперь же он сам оказался в таком вот положении. А впрочем, пусть проверяют, пусть пишут протоколы, думал Тимошкин. Мы ничего плохого не сделали, и совесть наша чиста. И будто в ответ на эти мысли Блещинский уныло сказал. «Тебе-то что? С тебя немного возьмешь. А у меня вот учеба горит, понимаешь? Тысячу чертей на их голову!» Раздраженно добавил он. Тимошкин поднял отяжелевшую голову. «Это какая учеба?» «Какая? На курсы должны были послать, понимаешь? На курсы младших лейтенантов, уточнил Блещинский». «А теперь видно амба. Не пошлют же окруженца!» Говорил он мрачно, вглядываясь вдаль и ковыряя в зубах соломинкой. Тимошкин от удивления раскрыл рот. Вот почему Писарь так заботился о своей репутации. Ну, конечно же, прошлой ночью он говорил правду. Этот человек думал о карьере и на фронте. Неизвестно, удастся ли им унести отсюда ноги, а он уже расстраивается, что не придется попасть на курсы. Хотя оно и понятно, Гришка всегда старался извлечь какую-то нибудь выгоду для себя. Во вчерашнем бою ему не повезло впервые, и потому он так упрямо выкручивался. В это утро они находились в одинаковых условиях, шансы на спасение у них были равные, и погибнуть они могли вместе. Но Тимошкин все же не мог не почувствовать злорадного удовлетворения от того, что наконец и Блещинского настигла беда. Хоть раз узнает, где раки зимуют, а то просидел полгода в штабе, насыплял медалей, да еще намеревался стать офицером. Боец глубже забился в застрешек, прикрыл шинели руку и, дрожа всем телом, с отвращением глядел на Блещинского. А тот, будто и не чувствуя этого отвращения, уныло посматривал в поле и ворчал. «Черт его знает, как все глупо обернулось! Все шло нормально, и вот на тебе! Хорошо еще, что в воскресенье заполучил рекомендацию майора! Теперь уж у покойника не возьмешь!» Тимошкин, уставясь на него, от удивления не мог вымолвить слово. Писарь почувствовал его замешательство, Я обернувшись, смерил земляка презрительным взглядом. «Что рот разинул?» «Куда это рекомендацию?» «Хе, куда? В партию!» «В партию? Ты?» Блещинский повернулся к спутнику. «Ну а что ж, чему удивляешься? Ты что, думаешь, не примут?» «Хе, а ты спроси в штабе, что такое писарь арчасти Блещинский, тебе скажут». И замполит, и начтаба, и майор Андреев сказал бы, понимаешь, что я дело свое плохо знаю или малограмотный? Комсомолец, бывший партизан, активист, учти, я один в штабе с незаконченным высшим образованием, понял? Тимошкин глядел на сержанта и думал, что сегодня, наверное, уж ничем больше не удивит его этот человек». Теперь он окончательно понял, каким стал земляк со времени их службы в запасном полку. Он хорошо знал, что Блещинского уже ничем не смутишь, не вызовешь у него раскаяния, он даже и на оскорбления не реагирует, хотя, кажется, и не считает себя виновным. И все же Тимошкин сказал ему «Шкорник ты, жулик!» «С таким нутром тебя за сто километров к партии не подпустят!» Писарь выплюнул соломинку и всем телом повернулся к бойцу. В его глазах тлела ироническая улыбка. «Ого! Как здорово! Даже чересчур! Только почему я жолик И почему не подпустят? Эх ты, младенец!» Вздохнул он с тихой притворной грустью. «Жизни не знаешь, молокосос!» Если ты знаешь, то почему на собраниях говоришь не то? Тогда ты, небось, по газетке шпаришь. Так вот какой! Гладенький, тихенький, все одобрял и поддерживал. Тимошкин весь дрожал и от стужи, и от ненависти к этому цинику. Поддерживал, передразнил Блещинский. Что я, дурак, нарожен лезть? На собрании я говорю, что все говорят, что замполит поручит. Я ведь солдат все-таки, комсомолец и так далее. Да что тебе объяснять, разве ты поймешь? Что понимать, все ясно. Тимушкину казалось, что он больше, чем кто-либо, знал этого мерзавца. И в то же время понять его до конца было невозможно. Наверное, каждая его мозговая извилина имела свое отношение к миру, свое, отличное от людского, намерение, вся его натура состояла из расчета, фальши и хитрости. Тимошкин никогда не слышал, чтобы он перед кем-нибудь так выворачивал свое нутро. Теперь же неизвестно по какой причине, возможно потому что они попали в западню, из которой пока не было выхода. Блещинский разозлился и перестал скрывать свои взгляды на жизнь. Чарта лысого ты понимаешь! Ты молокосос и недоучка!» — говорил сержант. «Что у тебя за плечами? Девять классов. А я философию изучал, мудрость жизни. Мои родители, сам знаешь, мужики. Как жили? В темноте, в недостатке, работа до отупения, пустой суп, лапти. Но то время прошло, и я хочу жить лучше, вырваться в люди». Пер августа, ад августа, сквозь трудности к высотам, понимаешь? Я ведь никого не убиваю, не ворую, не граблю. Я сам по себе. Что тут удивительного? Теперь вот я говорю тебе это, потому что ты все же земляк. Хотя и такой колючий. Опять-таки нас двое свидетелей нет. А вон немцы, и я не боюсь. Да и сколько таких, как я, только они не скажут. Они в себе живут и для себя. Думают одно, а говорят другое. Приспосабливаются. А ты что думал? Патриотизм? Героизм? Ха! Детский лепет. Тимошкину вдруг захотелось ударить его и уйти к другим людям, таким, какие были в его расчете. К Щербаку, Скварышеву, Киклидзе. Даже Сдобудька теперь показался ему простым и надежным дядькой. Но уйти было некуда. Сзади, впереди и по сторонам были немцы. Щербак пропал где-то в снежной ночи. Скварышев, Киклидзе остались навеки в том узком окопе на огневой позиции. И только он, этот шкурник, сидел в одном шаге от него и говорил отвратительные по своему цинизму слова. А Тимошкин вынужден был их слушать. «Эх, Ваня, Ваня, дорогой друг», — думал он, — «как ты мне сейчас нужен? Мы с тобой похоронили столько наших товарищей, Видели смерть каждого и знали, где их могилы. Но что случилось с тобой? И что я напишу твоей матери, если мне посчастливится выбраться к своим? Был бы ты здесь, не оказалось бы у меня стольких тревог. При тебе не стал бы плести невесть, «Что этот выродок? Наверняка прикусил бы язык, потому что ты не стерпел бы такого, а у меня уже нет сил с ним спорить».